Глава четвертая. Мистерис Галлер. Вернувшись в гостиницу Георга, мистер Фокер и его гость уселись за обед. Сам мистер Реймер принес им первое блюдо. С таким почтительным поклоном точно прислуживал лорду-наместнику графства. Пен не мог не проникнуться уважением Гастрономическим талантом Фокера, когда последний назвал шампанское дрянной шипучкой и лукаво подмигнул на Портвейн. Портвейн, по его словам, был отменный. Объявив это, мистер Фокер прибавил, обращаясь к слугам, что его на Микине не проведут. Всех этих господ он называл по именам и с большим участием осведомлялся об их семействах. Когда же начали подъезжать лондонские дилижансы, останавливавшиеся в то время в гостинице Георга, мистер Фокер распахнул окно, окликнул кондукторов и кучеров, тоже по именам, осведомился о здоровье их родных и с большим искусством изобразил почтовый рожок, когда конюх Джем вытряхнул попоны, и дирижансы весело покатили со двора. «Бутылочка Хереса, бутылочка Шипучки, бутылочка Портвейна и чашка кофе. Ведь не дурно, Пен?» Сказал мистер Фокер, и когда все эти прелести были прикончены, с достаточным количеством орехов и фруктов, Он объявил, что пора ползти. Пен вскочил с блестящими глазами и разрумянившимся лицом, и оба двинулись в театр, где взяли билет у старухи, дремавшей в кассе. Мистрис Дрожикум, теща Бинглея, великолепно в леди Макбет, шепнул Фокер своему спутнику. Он и с ней был знаком. Они могли бы выбрать какую угодно ложу, так как театр оказался почти пустым, несмотря на громадное стечение публики и электрический взрыв энтузиазма, о которых оповещал Бингли в своих афишах. Человек 12 торчали в портере, небольшая кучка зрителей посвистывала и шумела в галерее, Да с дюжину посетителей с билетами разместились в ложах, где сидели и наши друзья. Поручики Роджерс и Поджерс и юный корнет Тидмус занимали отдельную ложу. Они переговаривались с актерами, которые, по-видимому, для них только и играли, и которым они аплодировали, громко окликая их по именам. Директор Бингли Игравший все главные комические и трагические роли, за исключением тех случаев, когда скромность заставляла его уступать место лондонским звездам, случайно наезжавшим в четрис, был великолепен в роли незнакомца. Он явился в лосинах и ботфортах, составляющих почему-то неизбежную принадлежность костюма этого трагического лица на театральных подмостках, в широком плаще и касторовой шляпе с черным пером, вроде тех, которыми украшают погребальные дроги, не спадавшим на его разрумяненное старческое лицо и едва прикрывавшим огромный рыжий завитой парик. Он навьючил на себя лучшие драгоценности из театрального гардероба, самые крупные и блестящие кольца и в том числе перстень, с большим поддельным бриллиантом, который он старательно выставлял из-под плаща. Бингли только в знак особой милости позволял младшим членам труппы надевать эту драгоценность. Когда они хотели польстить ему, то спрашивали об истории перстня. Театр тоже имеет свои исторические бриллианты. Как корона или знатные фамилии, Этот перстень принадлежал знаменитому актеру Джону Фредерику Куку, а ему достался от великого кино, который, пожалуй, заплатил за него шиллинг. Бингли воображал, что блеск этого клейнода способен ослепить весь мир. Он читал театральную книгу, удивительную театральную книгу, которая и переплетена не так, как все прочие книги, и нарумянина, и напудрена, подобно герою или героине, которые читают ее. И читают не так, как обыкновенные люди, а указывая пальцем на какое-нибудь место, поводя глазами на публику, затем, устремляя взор и палец к потолку, точно ожидают какого-то особенного утешения с этого театрального неба, столь сходного с настоящим. Как только незнакомец увидел молодых людей, он начал играть для них, бросая на них торжественные взгляды из-за разолоченного переплета, раскинувшись на скамье и показывая свою руку, свой перстень и свои ботфорты, Он соображал, какое впечатление должны произвести на его жертвы эти роскошные украшения. Он решился обворожить их, так как знал, что они заплатили за вход и уже видел их семьи в ложах своего театра. Пока он лежит на скамье, его слуга Фрэнсис толкует о своем барине. «Опять за книгой!» говорит Фрэнсис. итак так-то вот он коротает время с утра до вечера. Для него не существует красоты в природе. Нет прелести в жизни. Вот уже три года я не видал улыбки на его лице». И без того кислая физиономия Бингли принимает ужасно мрачное выражение при этих словах верного слуги. Ничто не веселит его. О, если бы мог он привязаться к какому-нибудь существу, хотя бы к животному, ибо человек должен любить кого-нибудь. Тобиас гол выходит из кижины. О, как отрадно после семи бесконечных недель вновь почувствовать теплые солнечные лучи. «Благодарю, милосердное небо, за наслаждение, которое ты посылаешь мне». Он снимает шляпу, обращает взоры горе и молится. Незнакомец смотрит на него пристально, Фрэнсис — незнакомцу. «Ничтожна доля земного счастья, дарованная этому старцу». А между тем, как горячо он благодарит за нее небо. Бингли. Потому что, несмотря на седины, он младенец на помощях надежды. Он бросает пристальный взгляд на Фокера, который, как ни в чем не бывало, сосет на балдашник своей палки. Фрэнсис. «Надежда, кормилица жизни!» «Бингли, колыбелье, ее могила!» Незнакомец произнес эти слова со стоном, напоминавшим хрип испорченного фагота, и метнул такой пронизывающий взгляд на Пена, что бедный малый совсем сконфузился. Ему казалось, что весь театр уставился на него, Так что он опустил глаза. Всякий раз поднимая их, он встречался с глазами Бингли. В течение всего действия антрепренер играл для него. У него камень с плеч свалился, когда действие кончилось, и Фокер, застучав палкой, крикнул «Браво, Бингли!» «Похлопай ему, Пен Денис, уваж! Ведь ихние братья это любят!» сказал добродушный Фокер. Пен засмеялся и принялся хлопать изо всей мочи, как и драгуны, сидевшие в ложе на супротив. Хижина Тобиаса и незнакомец с его ботфортами сменились комнатой в замке Винтерген, где суетились двое слуг, расставляя столы и стулья. «Это Гикс и мистек Туайт». ⁇ шепнул Фокер. Хорошенькая девочка. Не правда ли, Пен Денис?» «Смотри, Смотри, смотри! ⁇ Браво! Вот фотрингей! ⁇ В портере застучали и замахали зонтиками. Залп аплодисментов раздался с галереи. Драгунские офицеры и Фокер захлопали в ладоши, как бешеные. Можно было подумать, что театр полон. Так оглушительно гремели рукоплескания. Из-за кулисы выглянула красная рожа и взъерошенные усы майора Костигана. Пен широко раскрыл глаза, когда миссис Галлер появилась на сцене с опущенными глазами, но, услыхав аплодисменты, обвела взглядом театр и приветствовала публику величественным реверансом еще глушительные загремели аплодисменты еще сильнее замахали зонтики и на этот раз пен воспламененный вином и энтузиазмом кричал браво и хлопал в ладоши громче всех миссис галер увидела его как и все остальные а старичок майор боуз первая скрипка оркестра который в этот вечер значительно усилился благодаря благосклонной снисходительности полковника Свалотля, приславшего своих музыкантов, выглянул из-за своего пюпитра, подле которого стоял его костыль, и усмехнулся в восторгу юноши. Те, кто видел мисс Фотрингей только позднее, после ее замужества и вступления в лондонский свет, не в силах себе представить, Как хороша она была в то время, когда наш друг Пен увидел ее! Высокая, статная. она была в полном расцвете красоты в шесть лет, так как ей было шесть, а не девятнадцать, как она уверяла. Роскошные черные волосы обрамляли ее прекрасный лоб и спускались тяжелыми блестящими прядями на шею и плечи, как у Луврской Венеры, утехи богов и смертных. Глаза ее смотрели на вас из-под чудных ресниц с выражением неизъяснимой таинственной неги. Казалось, любовь и гений выглядывали из них и скромно прятались, стыдясь явиться на показ. Такое высокое чело могло быть только у женщины из ряда вон выходящего ума. Она никогда не смеялась. Губы у нее были не совсем хороши, но какая нежная, сладостная улыбка играла у ее губ и ямочек на щеках и подбородке. Нос ее был свыше всякого описания. Уши — точно перламутровые раковинки, так что серьги, лучшие из театральных драгоценностей, только портили их. Она была... В длинном черном платье со шлейфом, которым она управляла с изумительной грацией, из-под его складок выглядывала иногда туфля, довольно большая туфля, надо правду сказать, но Пену она показалась очаровательнее башмачков Золушки. Но всего обворожительнее в этом дивном создании были руки Руки бросались вам в глаза, с какой бы стороны вы не взглянули на нее. Они, если можно так выразиться, обнимали ее. Когда она с грустью прижимала их к сердцу, или ломала в тоске, или поднимала с повелительным жестом, когда в порыве веселья они колебались и реяли перед ее личиком, подобно... с чем бы сравнить, подобно белоснежным голубкам перед колесницей венеры тогда казалось она манила отталкивала умоляла обнимала своих поклонников ни одного какого нибудь так как от этого предохраняли ее собственная добродетель и храбрость отца шпага которого всегда была наготове в защиту дочери но весь театр и весь театр как очарованный Рвался к ней, когда она обращалась к зрителям. Так простояла она с минуту, в полном блеске красоты, и Пен впился в нее глазами. — Что, брат? Ха-ха-ха! Хороша! Сногсшибательная девка! — спросил мистер Фокер. — Она говорит! — отвечал Пен. Она начала свою речь бархатным голосом. Читавшие незнакомца знают, что речи действующих лиц в этой пьесе не отличаются ни здравым смыслом, ни оригинальностью наблюдений, ни поэтической прелестью. Никто никогда так не говорит. Приходится сталкиваться с дураками, но, к счастью, они не изъясняются таким возвышенным слогом, Речи незнакомца — такая же фальшь, как книга, которую он читает, как волосы на его голове, как скамья, на которой он сидит, как бриллиант, сверкающий на его мизинце. Но под этой билибердой пробивается струя истинной любви, материнской нежности и всепрощения, которая всегда найдет отклик в сердцах слушателей с какой подавленной скорбью, с каким страстным пафосом исполняла свою роль мистрис Галер, Сначала в качестве ключницы графа Винтергена она приготовляется к приезду его сиятельства и с холодной агонией и отчаяния отдает распоряжение насчет постелей, обеда и прочего. Но когда она отделалась, наконец, от тупоумных слуг, и дала волю своим чувствам перед портером и театром. Каждому из зрителей казалось, будто она рыдает и жалуется, и изливает свою скорбь на его груди. Крошка Боус — скрипач, на которого она, по-видимому, не обращала ни малейшего внимания, хотя он следил за ней во все глаза, подпрыгивал, ерзал, кивал, моргал. Когда же она дошла до знаменитого... У меня был Вильям, что если он жив? О, если бы он был жив, а его малютка сестра, зачем воображение, зачем ты так терзаешь меня? Зачем представляешь мне моих детей, изнемогающих от болезней? и зовущих свою Ма... Ма... Машу». Когда она дошла до этого места, крошка боу заорал «Браво!» и уткнулся лицом в голубой бумажный платок. Весь театр был тронут. Фокер, вытащив из кармана огромный желтый шелковый платок, плакал горькими слезами, Пен был слишком возбужден, чтобы плакать. Он следил за актрисой, как очарованный. И когда она вышла за кулисы, ему показалось, что в театре потемнело. Огни и красные мундиры офицеров запрыгали перед его глазами. Он нашел ее за боковой кулисой, где она дожидалась выхода на сцену, отдав шаль отцу. Когда Совершилось примирение, и она бросилась на шею майора Бингли, а дети уцепились за ее платье. Остальные же — графиня, миссис Бингли, барон Штейнфорд. Эту роль с большим талантом и одушевлением исполнил мистер Гербетс, и другие действующие лица столпились вокруг них, Воспламененные глаза Пенна видели только Фотрингей. Одну Фотрингей. Занавес опустился. И точно гробовая доска захлопнулась перед ним. Он не слышал ни слова из речи Бингли, который вышел объявить о следующем представлении и по обыкновению принял на свой счет бурные аплодисменты. Пен даже не разобрал, что весь театр вызывает мисс Фотрингей, как и сам антрепренер, по-видимому, приписывавший себе весь успех пьесы. Наконец он понял, скорчил гримасу и исчез за кулисой, откуда явился снова, видя под руку миссис Галлер. Как хороша она была в эту минуту! Волосы ее распустились по плечам. Офицеры... Осыпали ее цветами. Она прижала их к сердцу, откинула волосы и улыбнулась зрителям. Глаза ее встретились с глазами Пена. Занавес упал, и она исчезла. Ни единой нотки не слыхал он из увертюры, исполняемой музыкантами Драгунского полка с милостивого разрешения полковника Свалотля. Слуг, шибательная девка, правда?» — спросил мистер Фокер. Пен не разобрал его слов и отвечал какую-то ерунду. Он не мог передать другому того, что чувствовал. Он не мог говорить с кем бы то ни было. Впрочем, он и себе самому не мог бы уяснить своих чувств. Это было что-то ошеломляющее. «Безумное и сладостное». «Горячки дикого восторга и безотчетного стремления!» Роукинс и мисс Тек Туайт пустились отплясывать волынку, и Фокер восхищался балетом с таким же увлечением, как с минуту перед тем разливался в слезах над драмой. Пен не обращал внимания на танец, почти не смотрел на него, Он заметил только, что эта женщина играла с нею в первой сцене. Туман заволакивал его глаза. По окончании танца он взглянул на часы и сказал, что ему пора домой. «Постой, подожди! Посмотрим разбойника!» — сказал Фокер. «Бингли великолепен в этой пьесе. Он будет в красных штанах» и понесет мистис Бингли через водопад по бревну. Только она слишком тяжела для него. Увидишь, какая потеха! Пен взглянул на афишу в тайной надежде встретить имя мисс Фотрингей в числе актеров следующей пьесы, но такого имени не оказалось. «Нужно уходить», — сказал он, До дома не неблизкий путь. Пожал руку Фокеру, хотел еще что-то сказать, и не мог. Он вышел из театра и направился, куда глаза глядят. Он и сам не знал, сколько времени шатался таким образом. Потом вернулся в гостиницу и поехал домой. На Клеврингской колокольне пробило час, когда он въехал во двор Ферокса. Хозяйка дома, кажется, еще не ложилась» но она только слышала из своей комнаты, как он кинулся в постель, бросив платье, куда попало. Пен еще не страдал бессонницей и потому заснул, как убитый, почти мгновенно. Даже в преклонные годы, когда заботы и тревоги гонят сон от глаз человека, он все-таки вследствие или привычки, или усталости, или усилия воли засыпает сначала сном праведника, и таким образом отнимает часок другой у заботы. Но вскоре она наклоняется над ним и трясет его за плечо, говоря, «Вставай, любезный, довольно прохлаждаться, проснись когда да потолкуем». И ему приходится возиться с ней в темную ночь. Что бы ни случилось с бедным Пеном впоследствии, он еще не дошел до такого состояния. Он заснул, как убитый, и проснулся утром, когда вороны начали каркать в роще перед окнами его спальни, и в ту самую минуту, когда он открыл глаза, образ возлюбленной возник в его душе, и чей-то голос шепнул ему, «Милый, ты крепко спал, и я не хотела тревожить твой сон, но я стояла все время у твоего изголовья и не хочу расстаться с тобой» я любовь я приношу с собой горячку и страсть дикое стремление безумное желание неутомимую тоску и тревогу я давно уже слышала как ты зовешь меня и вот явилась испугался ли пен этого призыва нет он не знал что случится но теперь он был упоен безумным восторгом. И как три года назад, когда он перешел в пятый класс, и отец подарил ему золотые часы, мальчик клал их под подушку и чистил, и вытирал их потихоньку, и уходил в уголок, чтобы послушать их тиканье, так теперь молодой человек утешался своей новой игрушкой, новой страстью, прислушивался, как она бьется в его груди, с нею уложился в постель и на нее любовался в минуту пробуждения. Между прочим, первые часы Пэна оказались совершенной дрянью, красивой только на вид. Шли прескверно, и то и дело портились, так что в конце концов он бросил их в комод, где они и валялись, пока он не вытащил их, чтобы обменять на другие получше. Пен чувствовал себя старше на несколько лет. Теперь не оставалось никакого сомнения. Он был влюблен, как лучший герой лучшего романа, какой ему когда-либо случалось читать. Он внушительным тоном велел Джону подать воды для бритья, разрядился в пух и прах, торжественно сошел к завтраку и очень милостиво поздоровался с Лаурой, которая уже давно бренчала урок музыки. После этого, как он прочел молитву, не понимая в ней ни словечка. Она подивилась его пышному виду и спросила, что он видел вчера в театре. Пен засмеялся и не захотел сказать Лауре, что он видел. Да и лучше было ей не знать об этом. Тогда она спросила, зачем он надел свой шикарный новый жилет и приколол лучшую булавку. Пен покраснел. И сказал матери, что его школьный товарищ, с которым он обедал вчера, занимается в Беймуте под руководством очень ученого-преподавателя, и так как он, Пен, тоже собирается поступить в университет, а в Беймуте есть несколько молодых людей, занимающихся науками, то он намерен съездить туда, чтобы, чтобы ознакомиться с их курсом». Личика Лауры вытянулась. Елена Пен-Денис пристально взглянула на сына. Смутное беспокойство и страх, мучившие ее с того момента, как фермер Гернет привез известие, что Пен не будет к обеду, теперь усилилась. Артур выдержал ее взгляд. Она попыталась утешиться, отогнать страх. Сын никогда не обманывал ее». В течение всего завтрака Пен держал себя необыкновенно величественно, потом простился с матерью и с Лаурой, и вскоре они услыхали топот его лошади. Сначала он ехал тихонько, но отъехав на такое расстояние, при котором топот не мог быть ими услышан, помчался, сломя голову. Смерк, погруженный в размышления о своих собственных делах, Плелся на своей лошадке Ферекс на урок, как вдруг повстречался с Пеном, который стрелой пронесся мимо него. Лошадка Смерка шарахнулась в сторону, и смиренный педагог полетел вверх тормашками в крапиву. Пен захохотал, указал рукой по направлению к Беймуту и ускакал за полмили, прежде чем бедный Смерк успел прийти в себя». Фен решил, что он должен видеть Фокера сегодня же, должен слышать о ней, узнать о ней, повидаться с кем-нибудь, кто знает ее. Тем временем честный Смерк сидел в крапиве, пока его лошадка спокойно щипала травку и с грустью соображал, что теперь, пожалуй, ему незачем ехать в Ферокс, так как ученик, очевидно, закатился на весь день, а впрочем, Нет. Можно съездить. Можно. Можно осведомиться у мистера Пен когда вернется Пен, и спросить урок из катехизиса у мисс Лауры. И так он забрался на пони, и лошадь, и всадник привыкли к таким маленьким приключениям и потрусил к усадьбе, откуда только что умчался его питомец. Так-то любовь дурачит нас всех, больших и малых, В погоне за нею педагог полетел кубарем, а Пен еще мчался в первом пылу безумной скачки.